Глава 24. В конце октября Юрий отправил в Карловы Вары заметно хромающую на правую ногу худую женщину с безжизненными глазами. А в середине декабря Света вернулась. Щеки округлились, ямочки опять появились на них, когда она улыбалась. Она уже могла улыбаться и не сдержала слез радости, когда, пройдя паспортный контроль в аэропорту, увидела бегущую к ней Лору. Подхватив дочку на руки, она подставила мужу щеку для поцелуя, и он поцеловал ее. В машине она принялась рассказывать о жизни на курорте, о том, что физиотерапия и лечебная физкультура ей очень помогли, и воды тоже. В Карловых Варах сейчас тихо и спокойно, туристов совсем нет. Она много гуляла по набережной речки Теплы и по Терренкуру. На вопросительный взгляд мужа пояснила: это такой специальный маршрут для выздоравливающих, лечение ходьбой. Надо каждый раз отчитываться перед врачом, за сколько минут его одолел. Светлана говорила и говорила, опасаясь, что если перестанет, наступит гнетущее молчание этого она боялась больше всего. С того дня, как упала с лестницы, она ни разу не оставалась с мужем наедине. Рядом всегда были сиделки, дети, маня. Во время ее затянувшейся болезни Юрий был очень внимателен и заботлив, но в свете это казалось бездушной заботой чужого человека. За ней наблюдали лучшие врачи, Юрий обеспечил ей идеальный уход, Взял на себя управление ее фирмой, но так и не сказал слов, которых она так ждала. «Прости меня». Значит, он не жалеет ни о чем. Возможно, он и правда считает, что ребенок был не от него. Кто знает. Света никогда не могла понять, о чем он думает на самом деле. Юрий ни словом не вспоминал о случившемся будто хотел показать, что их жизнь будет продолжаться как прежде. Что ж, она не против, уж лучше так, чем никак. Выложив все о чешском курорте, она поинтересовалась. «Ну, а у вас тут как дела? Что новенького?» «Все замечательно», — ответил муж. «Лора стала ходить в тот детский сад, что ты присмотрела в прошлом году». Детка, скажи маме, тебе нравится в садике? Да, нравится. Мы играли вчера в индейцев, и я теперь знаю, как они кричат. Дочка состроила потешную зверскую гримасу и провыла. Вау! Света вздрогнула и рассмеялась. У Олега тоже все хорошо, продолжал рассказывать Юра. Он у нас теперь чемпион гимназии по шахматам. От гордости ходит надутый, как пузырь. Посмотрим, какие оценки принесет за полугодие. Обещает не больше двух четверок. Хотелось бы, чтобы к концу года были одни пятерки. В сентябре он поедет учиться в Англию. Я уже все устроил. Она благодарно кивнула. За своей поистине сумасшедшей любовью к дочери муж никогда не забывал и про Олега. А у меня на фирме как? Надеюсь, ты меня не разорил? «Напротив, теперь у тебя не просто фирма, а холдинг». «Да», — обрадовалась Света солидному иностранному слову. «Я разделил фирму на три независимые самостоятельные компании. У холдинга остались функции формального контроля и получения прибыли. Тебе больше не придется так много работы, дорогая». «И как же ты ее разделил?» Одна компания занимается поставками из-за рубежа, другая — распространением продуктов здесь, третья — ваш фирменный магазин Элит Фуд. Улицкий попросил отдать магазин ему, поскольку его доля в деле лишь немногим меньше стоимости магазина. То, что сообщил муж, означало, что она больше не будет ежедневно видеть Мишу, Почти не останется шансов подловить его. Позвонить, условиться о встрече, нереально. Теперь он наверняка не пойдет на это. О Свете надо поговорить с ним. Обязательно надо. Не может она больше жить в неведении. Она должна знать, как он относится к ней. Должна увериться, что он не возненавидел ее. Если бы они могли видеться на работе, со временем нашелся бы случай остаться наедине. Тем более Сонька уволилась по собственному желанию, и Света с тех пор ничего не слышала о сестре. — Какого черта! Ты распорядился так, не спросив меня! — чуть было не крикнула Света, но, увидев, как настороженный и выжидающе смотрит муж, передумала. — Конечно, он нарочно это сделал, якобы заботясь о ней. «Дорогая, там был полный завал», — объяснил Юрий. «Фирма больше не могла существовать без общего руководства. А я не знал, как скоро ты сможешь вернуться к работе, и решил, что это лучший выход». «А позвонить, посоветоваться не мог?» — хмуро спросила она. «Такие вещи не решаются по телефону. К тому же я был уверен, что ты не стерпишь и ринешься сюда» прервав раньше времени лечение. Поверь, я сделал это ради твоего здоровья». «Умеет вывернуться так, что и не придерешься», подумала она и вздохнула. «Ну что ж, холдинг так холдинг». Светлана довольно скоро поняла, чего лишилась. Ежедневное руководство живым делом Это вам не стрижка купонов и периодический формальный контроль. Теперь она не могла приказать Прохорову, что надо закупать то или это, не могла сделать выволочку Рахманову, что он не в состоянии отыскать новых оптовых покупателей, не имела права указывать Михаилу, как руководить магазином. Она могла лишь отслеживать цифры прибыли, и на ежемесячных совещаниях пожурить руководителей дочерних фирм, что они работают неэффективно. А вот поучить их, как надо работать, и тем более приказать, это уже было не в ее власти. Ей было жалко выпущенного из рук дела. Она сама создала его, выстрадала и гордилась этим. Правда, сейчас основания для гордости у Светланы тоже были. Прибыль холдинга медленно, но неуклонно росла. «Может, и правильно сделал, Юра, раздели фирму на три самостоятельных?» А догадку эту озвучивать она не стала, просто однажды похвастала мужу растущими доходами. «Дорогая, это не твоя заслуга, и не заслуга Прохорова, Рахманова или Улицкого», объяснил Шереметьев. «Конъюнктура рынка изменилась». После прихода к власти Путина обстановка стабилизировалась, кончилась свистопляска, со сменами премьеров рубль укрепился, а если удастся выдавить из Думы оппозицию, станет еще спокойнее. Пресловутый средний класс у нас только появляется, но уж он-то не станет питаться просроченными продуктами, а захочет гарантированно качественной еды, которую ты, моя прелесть, как раз и поставляешь. Где я и где дума? Не скажи. Если они там наверху перестанут поясничать, разгуливать в дамских бюстгальтерах, драться и обливаться водой, а начнут, наконец, смотреть в одну сторону, законы станут приниматься быстрее. Они после двадцатого чтения, и, Бог даст, будут исполняться. А соблюдение законов «Основа любого демократического общества». «И если наша партия...» «Какая это наша?» — не поняла Света. «Единство? Ты что теперь партийный?» — расхохоталась она. «Да, в питерском отделении я уже фигура», — с нарочитой гордостью сообщил он. «И в Думу собираешься выдвигаться?» Умора, ей-богу, бывший спекулянт, депутат Госдумы». Юра загадочно усмехнулся. «Дорогая, ты когда-нибудь могла обвинить меня в недальновидности? Я ничего зря не делаю. И если я пройду в депутаты, польза от этого прежде всего будет мне, а потом уж народу. Пройдет несколько лет, забудутся и спекуляция гуманитаркой, и ночные клубы, останутся банк и работа на благо России». У отца моей дочери будет замечательная репутация. Значит, все для Лоры? Может, еще и в президенты свою кандидатуру выставишь? Съязвила Света. Я бы выставил. Да боюсь, после нынешнего ни один формальный кандидат не прокатит. А работать так много, как он, я в принципе не способен. Я по натуре сиборит, ты же знаешь. Юрий изменился, и Светлана не могла не заметить этого. Вектор его интересов переместился с бизнеса на политику. У него появились новые знакомые из партийных лидеров, а со старыми приятелями, завсегдатаями казино и ночных клубов, он, по-видимому, вовсе не общался. Он лично внес крупную сумму в благотворительный фонд где Маня уже несколько лет работала на добровольных началах и организовал поддержку этого фонда петербургским отделением своей партии. Муж стал чаще ужинать дома. На ночь исчезал лишь иногда. Реже возвращался пьяным. Он перестал изводить ее едкими насмешками, был вежлив и тактичен. Никогда не поминал прошлое, И Света тоже вела себя мирно. Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. С виду семья их выглядела идеально. Однако, теперь она поняла, что означал тот его странный взгляд. Раньше он постоянно следил за ней. Она была ему интересна. И именно поэтому он подначивал, интриговал, провоцировал ожидая ее реакции. А сейчас он ничего от нее не ждал. По-видимому, мужу стало безразлично, о чем она думает, что говорит и чем занимается. Юрий держался довольно мило и ровно. Точно она ему чужая. А глаза, раньше следовавшие за ней, теперь неотрывно наблюдали за Лорой. Он целиком был сосредоточен на дочери. Порой Свете казалось, получи она сейчас хоть десятую долю того внимания и нежности, что он дарит Лоре. Она бы посчитала себя счастливой. Ей было стыдно признаться, но она ревновала мужа к собственному любимому ребенку, ведь Света любила Лорочку больше, чем Олега. Лору нельзя было не любить очаровательную, ласковую, забавную и игривую. Однако безграничная любовь отца сделала ее своенравной и капризной. Юрий выполнял любое желание дочери, не обращая внимания на ее выкрутасы. Света пыталась доказать, что подарки должны быть заслуженными, и если девчонка закатывает истерики или грубит взрослым, ее не стоит поощрять. О наказании и речи не шло. Шереметьев давно поклялся ни за что не наказывать ребенка. — У меня язык не поворачивается, даже замечание ей сделать, — смеялся он. — Она ведь так любит меня. — Но скоро окончательно перестанет уважать, — предрекала Света. — Мне достаточно ее любви. На пятилетие Лорочки... Юрий решил подарить ей пони. Недавно дочка заявила, что хочет лошадку. Света была в шоке от этой идеи. Тряхнулся Юра, лошадь в городе!» «Она же не у нас во дворе будет стоять, а в платной конюшне в пригороде. А сюда ее станут привозить несколько раз в неделю на специальном трейлере. Но зачем? Можно свозить ребенка в зоопарк, пусть там покатается». Покататься несколько раз — это не спорт. Наша дочь будет заниматься верховой ездой. Вначале потренируется во дворе, а когда освоится, мы станем выезжать с ней в парк. — А ты на чем будешь выезжать? На велосипеде? — не удержалась она от насмешки. — Я уже беру уроки. Скоро приобрету конягу. И для себя. А нет, так на прокат возьму. Невозмутимо парировал он, «А ты подаришь Лорочке костюм для верховой езды? Договорились?» Вся эта затея Свете не нравилась. Ей совсем не улыбалось выйти из дома и вляпаться в лошадиную кучу. Но с этой парочкой, мужем и дочерью, спорить бесполезно. Впрочем, она давно зареклась спорить. 20 апреля Лорочка получила своего пони. Конек по имени Бим казался игрушечным как раз по росту пятилетнему ребенку с мохнатной светло-коричневой шерстью и длинным черным хвостом. Поначалу лошадку водил за поводок тренер, а Юра шагал рядом, страхуя дочь. Затем поводок сменили на длинный корт, а спустя месяц девочка уже самостоятельно разъезжала верхом по дорожкам сада. Светина беспокойство, что Лорочка может упасть, постепенно сходила на нет. В тот теплый весенний вечер Лора каталась дольше, чем обычно. Юрий дал денег водителю трейлера, чтобы обождал лишний час. Света, расположившаяся в плетеном кресле на балконе, периодически видела дочку, трусящую вокруг дома на своем пони. «Мама, ты смотришь? Я уже хорошо держусь в седле!» — кричала Лора. «Смотрю, смотрю, мое солнышко!» — отзывалась она, любуясь маленькой наездницей. С набережной доносился привычный шум городской трассы, который смолкнет только глубокой ночью. А со стороны парка, где обычно бывало тихо, Сегодня слышались крики пьяных компаний, свист и рев. Нетрезвые голоса скандировали «Зенит! Чемпион! Зенит! Чемпион!» На Кировском стадионе играли, догадалась Света. Значит, опять полночи чокнутые фанаты будут шататься по острову. И чего их сюда тянет? Шли бы себе на метро и разъезжались по домам спокойно. Нет им погулять охота. «Выиграли наши, что ли? Вон как орут!» Шумная кампания приблизилась к самым стенам ограды. Света видела, как Юра во дворе приказал что-то охраннику, и тот направился к воротам. Совсем рядом раздался резкий хлопок, и Света вздрогнула. Бледное небо прочертили две красные ракеты. Она провожала их глазами когда дикий вопль мужа заставил ее обернуться туда, где только что скакала на пони дочка. Лошадка неслась к воротам без седака, а лорочка лежала среди камней Альпийской горки, неестественно вывернув головку в синем кепе. Огромный дом Шереметьевых встретил Маню гнетущей тишиной. Боясь нарушить ее, она торопливо пересекла холл и уже взялась за перила лестницы, когда ее окликнули из дверей столовой. «Маня, ты же была в больнице!» «Я сбежала, тетя Оля», — обернулась Маня. «Как света!» «Ужасно! Не ходи пока наверх. Мне надо все рассказать тебе и решить, что делать». Кивком позвав Маню за собой, Ольга Петровна вернулась в комнату. Присела к столу, достала из кармана таблетки, выпила одну и утерла слезы. Сердце ноет. Сил нет. Как подумаю, что не увижу больше нашего ангелочка? У меня у самой сердце разрывается. Горестно покачала головой Маня. А каково сейчас Светочки? Ольга Петровна тяжело вздохнула. Я думаю... Света выдержит, погорюет, погорюет и будет жить дальше. А вот Юра, мне кажется, он с ума сошел. Ох, Манечка, ты бы знала, что здесь творилось. Я-то сама только утром приехала, после Светиного звонка, и о том, как это случилось, от домработницы узнала. Расскажите, тетя Оля, я ведь не знаю подробностей. Даша, как крики услышала, В окно выглянула, а Лорочка лежит на этой их каменной клумбе. И Юра со Светой возле нее. Юра-то во дворе был, а Света из дома выбежала. Там в парке за оградой не то петарда, не то ракета взорвалась, и лошадь со страху скакнула на ограду, что возле клумб, а перепрыгнуть не смогла. Милицию, скорую охранник вызвал, они приехали, посмотрели что девочка мертвая, и собрались ее увозить, а Юра не дал. Как не дал? Не дал! Лорочка до сих пор в доме, у него в комнате. Прикрыв ладошкой рот, Маня со спугом смотрела на Ольгу Петровну. Даша говорит, Света сидела полночи, как каменная, а под утро очнулась, пошла к мужу и стала обвинять, что это он угробил дочку, что если б не баловал, не выполнял все ее капризы, Лорочка была бы жива. А он ее гонит. Уйди, мал отсюда, не кричи при ребенке. А Лорочка на его кровати, и он ее одеяльцем укрыл, как живую. Света сказала, что нельзя ей здесь лежать. Надо вызвать машину, везти в морг. А он как налетел на нее, «Кричит! Не отдам!» Света все равно позвонила, и машина приехала, а Юра приказала охране никого не впускать. Заперся в комнате, и девочка наша с ним. Тут Света мне и позвонила. Я же не знала ничего. Она бесится, плачет, кричит. Юра не отдает ребенка, а я не понимаю ничего. Вначале подумала, может, поругались и не могут поделить лорочку. Она как сказала, что надо в морк везти. Я судорожно всхлипнув, Ольга Петровна разрыдалась и долго не могла остановиться. Потрясённая ее рассказом, Маня даже не пыталась ее успокоить, она сама плакала. Вздохнув и утерев лицо, Светина мама Продолжила. Взяла я такси и сюда, а тут такое творится. Света с Юрой через дверь орут друг на друга и такими словами поливают. Такие обвинения... Знаешь, Манечка, я и не думала, что у них так все плохо. Светка-то моя, не сахар, я знаю, но Юра... Он ведь всегда такой невозмутимый, такой выдержанный. Она ему кричит, что он убийца, и отнял у нее ребенка, а он ей в ответ. «Тебе никогда не нужны были дети, ты их не любишь, ты бессердечная дрянь, сука!» «Господи, каких я только слов не наслушалась!» Она его матом кроет в ответ. «А в комнате девочка мертвенькая лежит!» Света требует, чтобы он ее отдал, угрожает, что милицию вызовет и двери взломают. А Юра, прикажу, говорит, охране, и тебя скрутят, чтобы не вопила под дверью, не будила дочку. Так и сказал. Не будила. Он сошел с ума, в ужасе прошептала Маня. Ольга Петровна покивала. Мне тоже так кажется. Он ведь очень любил Лорочку. В жизни не видела такого отца. Да, он жил для нее. Так что делать-то, Манечка? Ведь надо к похоронам готовиться, а он не пускает никого. Сейчас вроде затихли, а только перед твоим приездом такой крик стоял наверху. Я пойду туда. Поднялась Маня с места. Света, бледная до синевы, Сидела на полу, приткнувшись у стены, и беззвучно плакала. Завидев подругу, скривилась, зарыдала громче, проговорила сквозь всхлипы «Он не отдает!» И вдруг вскочила, яростно заколотила в дверь. «Сволочь! Отдай моего ребенка! Открой сейчас же!» «Заткнись, сука!» — донеслось из комнаты. Маня кинулась к Свете. Обняла ее, прижала к груди. — Тихо, тихо, что вы? Нельзя так при... — Ох, Светочка, горе-то какое! — Он не отдает. — А надо хоронить, надо все подготовить. — Я не знаю, что делать. — Маня, помоги! Она била кулаком в дверь, опять прижималась к Мане и все рыдала, все бормотала что Юра отобрал у нее ребенка, отобрал навсегда, и теперь у нее нет дочери, а она так любила свою девочку. Никто не понимает, как она ее любила. Я понимаю, Светочка, но ведь и Юра, он, да он сам убил ее. Я говорила, зачем эта лошадь? А он, видите ли, считал, что верховая езда — это спор для элиты. Ему покрасоваться хотелось что его дочь не теннисом или плаванием занимается, а верховой ездой. Из-за него теперь у меня нет дочери. «Отдай ребенка, гад!» — снова крикнула она в сторону двери. «Светочка, ты пойди к себе. Я поговорю с ним». Будто ничего не соображая, Света сделала несколько шагов. Маня постучалась. «Юра!» Откройте, пожалуйста. Маша, это ты? Пока она здесь, я не открою. Она уже ушла. Щелкнул замок, и в одно короткое мгновение Света успела увидеть Лорочку, лежащую посередине большой кровати, будто спокойно спящую. Она рванулась было к ней, но муж уже захлопнул дверь. Маня вышла через полчаса, и тихо сказала, «Сейчас вызовем машину, Светочка. Я помогу тебе подготовить все к похоронам». Ольга Петровна умерла во сне, через десять дней после гибели внучки. Света стояла возле гроба. К ней подходили какие-то люди, маминые подруги. Бывшие сослуживцы, дальние родственники. Она никого не узнавала и ничего не могла ответить. У нее не было ни сил, ни слов, только мысль, что вся ее жизнь теперь будет протекать между двумя кладбищами. Серафимовским, где похоронена Лора, и Южным, где лежат родители. Так и было некоторое время. До сороковин она каждый день ездила к дочке. Маня всегда сопровождала ее. Света гнала подругу. «Что ты таскаешься за мной? Оставь меня в покое!» «Нет, Светочка, я тоже буду ездить. Вдруг тебе станет плохо. Если мешаю, я в сторонке постою». Однажды корвалол и маленькая бутылочка с водой, которую Маня всегда носила в сумке, Пригодились. Она едва успела подскочить и подхватить свету. У той уже посинели губы, и она стала заваливаться на бок со скамейки. Ни разу со дня похорон они не встретили на кладбище Юру, хотя определенно он бывал там, потому что каждый день свежих цветов на могиле оказывалось больше, чем света принесла накануне. Постепенно острая боль утраты сменилась тихой грустью и смирением. Светлана стала реже ездить на могилу дочери, но дни ее теперь были пустыми и тревожными. Она не понимала, откуда эта тревога, ведь с ней уже случилось все самое страшное, что может произойти в жизни. Она потеряла любимую дочку и маму, но тревога поселилась в сердце. Оно будто трепетало в ожидании еще большей беды. В страхе потерять второго ребенка, Света каждый день звонила в Англию. Ей надо было увериться, что Олег жив и здоров. Но и после разговора с сыном она не успокаивалась. Она замечала, что реже думает о своей потере. А беспокойство все не отпускало. Порой сердце сжималось словно от давнего кошмара, после которого она просыпалась в холодном поту. Когда-то Юрий умел успокоить ее, разогнать страхи своими ласковыми насмешками, и ужас кошмара отступал, сердце начинало биться ровно и спокойно. Первое время после смерти дочери она видеть мужа не могла и долго продолжала мысленно обвинять его и слишком Света была погружена в себя. Ей слышался звонкий, как колокольчик, голосок и заливистый смех Лорочки. Вспоминались милые шалости. Свете не приходило в голову, что и Юра думает о том же, только ему еще больнее, чем ей. На протяжении долгих недель они почти не встречались в огромном доме, а если случайно оказывались вместе за обеденным столом, то обменивались лишь незначительными фразами, вежливо, как абсолютно чужие люди. Сейчас, одинокая, мучимая непонятной тревогой, Света и рада бы была сломать барьер, но муж словно специально удерживал ее на расстоянии, не желая разговаривать ни о чем, кроме необходимого. «Передай, пожалуйста, соль. Спасибо». Заказать на завтра грибной суп, ты ведь любишь его, как хочешь. Но ты будешь обедать дома? Не знаю, возможно. Вот и все их разговоры. Злость прошла, уступив место горечи потери. А потом просто тихой грусти. И Света уже желала примирения с мужем. Горевать вместе с ним и вместе вспоминать потерянного ребенка Вот чего ей сейчас хотелось. Она готова была сказать Юре, что не винит его. Ведь и она гордилась тем, что пятилетняя дочка ездит на пони, а ни у кого из детей знакомых пони нет. И она тоже баловала Лору, и у нее самой не хватало духу сделать замечание, когда дочка показывала ей язык. Теперь Света поняла, как неправильно это было. Обвинять мужа в смерти Лоры и готова была попросить прощения за все ужасные слова, что наговорила в ту ночь. Но случая все не представлялось. Он смотрел на нее пустыми, чужими глазами, и Светлана будто немела под его взглядом. Признание все откладывалось и откладывалось, и наступил такой момент, когда оказалось, что сделать его просто невозможно. Юра редко ужинал дома, а когда случалось, почти всегда бывал пьян. Раньше под действием спиртного у него развязывался язык. Он шутил или язвительно насмехался над женой. Теперь же, выпив, сидел мрачный и молчаливый. А если не приходил к ужину, то мог явиться среди ночи или даже поздним утром. Порой охранник помогал ему подняться по лестнице. Сам Юрий был уже не в состоянии преодолеть двадцать ступенек. Света подозревала, что он перестал наведываться в свой банк. Не мог же он ехать туда пьяный, а она его почти не видела. Юра забросил теннис и тренажерный зал, располнел и обрюск. Лицо часто выглядело помятым, порой бывал помятым и костюм, чего за ним сроду не водилось. Иногда он не появлялся дома больше суток, и Света подозревала, что он у своей рыжей суки, хотя, конечно, Стелла не единственная проститутка в городе. В прежние времена она устроила бы скандал, обвинила мужа в том, что он пьянствует и проводит времени в притонах больше, чем дома, но сейчас чувствовала, что не может этого сделать, как не могла заставить себя попросить прощения за ужасные обвинения. Когда Олег приехал на каникулы, Света купила ему и Маниному Паше путевки в международный юношеский лагерь. Юра не выходила из запоя, а на нее саму накатила такая страшная апатия, что не было сил разговаривать даже с сыном. Она могла говорить только с Маней, больше у нее никого не осталось. Но Маня в последнее время часто хворала и не могла к ней приезжать. А сама Света боялась встретиться в ее доме с Мишей. Она знала, что когда-нибудь, потом, они встретятся и обо всем поговорят. И она поймет, что Миша по-прежнему любит ее, иначе и быть не может. Но это произойдет не скоро. Сейчас она не хотела видеть даже его. Однажды, когда Маня все-таки заехала, то столкнулась в дверях с Юрой которого не видела несколько недель. Он сухо кивнул и тут же попрощался, сказав, что ему срочно надо куда-то по делам. «По делам!» — хмыкнула Света, когда за мужем закрылась дверь. «Думаю, все его дела теперь в стрип или в какой-нибудь элитной сауне, или где там водятся проститутки». «Света!» — укоризненно воскликнула Маня. «Мне кажется, он ужасно выглядит. Не может человек в таком горе...» Может, и к девкам ездит, и пьет, как лошадь. Он убьет себя, если не перестанет пить. Я его просто не узнаю. Он пытается забыться, вот и пьет. Знаешь, Светочка, мне кажется, если бы ты решилась родить... Света горько усмехнулась. Легко сказать «родить». Да она бы с радостью родила, если бы это прогнало ту отчужденность, которая читалась в Юриных глазах. Но это невозможно. Для этого надо хотя бы оказаться в одной постели. А муж проходил мимо приоткрытой двери ее спальни, не замечая, что она больше не запирается. Он ничего не замечал. И не хотел. А сама постучаться к нему Света боялась. Вдруг он пошлет ее. Да и стыдно вешаться на отупевшего от пьянки мужика, который только что вернулся от своей шлюхи.